Глава 10. Неблагодарность. В библейские времена проказа была отталкивающим заболеванием, жертв которого изгоняли, лишая общения с родными и друзьями. По сути, закон Моисея требовал, чтобы каждый прокаженный, идя по дороге, постоянно кричал «Нечист! Нечист!», чтобы кто-нибудь из прохожих случайно не заразился этой болезнью. Книга Левит, глава 13, стих 45. В Евангелии от Луки есть эпизод, когда Иисус повстречался с десятью прокаженными, которые, стоя в отдалении, взывали к Нему. «Иисус, наставник, помилуй нас!» «Пойдите, покажитесь священникам», — сказал им Иисус. Только священник мог официально объявить прокаженного, исцеленным от болезни. И они, поступив по его слову, по пути очистились один из десяти который был самарянином, увидев что исцелен возславил бога и вернулся к иисусу чтобы поблагодарить его не десять ли очистились воскликнул тогда иисус где же девять как они не возвратились воздать славу богу кроме сего иноплеменника евангелие от луки глава 17, стихи с 11 по 19. читая эту историю мы думаем как эти девять могли быть настолько неблагодарными, чтобы не вернуться и не поблагодарить Иисуса. И тем не менее, очень многие из нас виновны в этом же грехе – неблагодарности. С духовной точки зрения, наше состояние некогда было гораздо более плачевным, чем физический недуг проказы. Мы не были больны. Мы были духовно мертвыми рабами этого мира, сатаны и страстей нашей собственной греховной натуры. По своей природе мы заслуживали лишь Божьего гнева, но Бог по своей великой милости и любви протянул нам руку помощи и даровал духовную жизнь. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью по Своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Послание к Ефесинам, глава 2, стихи с 1 по 5. Через смерть Своего Сына Он простил нам грехи, и покрыл нас безупречной праведностью самого иисуса духовная жизнь дарованная нам иисусом это чудо которое намного превосходит исцеление от проказы и дарует куда больше преимуществ и все же как часто мы благодарим бога за свое спасение сделали ли вы это сегодня поблагодарили его за то что он избавил вас от власти тьмы и ввел в царство своего сына и если да то не было ли это заученной формальностью, вроде того, как некоторые люди благодарят за пищу перед едой? Исходили ли ваши слова из сердца, переполненного благодарностью за совершенное для вас Богом во Христе? Воистину, вся наша жизнь должна быть непрерывным благодарением. Павел, обращаясь к своим слушателям в Афинах, сказал, что Бог сам дает всему жизнь и дыхание и все. Деяния апостолов глава 17 стих 25. Это означает, что каждый наш вдох – дар от Бога. Все, чего мы достигли, и все, что у нас есть – это дар от Него. Если вы обладаете интеллектуальными, профессиональными или техническими способностями, то они – дар от Бога. Да, правда, что вы прилежно учились в колледже и, наверное, потратили немало времени на профессиональную подготовку Но откуда взялись ваши умственный потенциал и прирожденный талант? Они пришли от Бога, который создал вас с уникальным набором качеств, а затем по своему великодушному провидению направил на путь развития этих умений. Нам следует прислушаться к Божьему предупреждению в адрес израильтян, записанному во второзаконии. восьмая глава стихи с 11 по 14 и стихи с 17 по 18.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 и не забыл ты Господа Бога твоего, и чтобы ты не сказал в сердце твоем «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он, клятвою, утвердил отцам твоим». Большинство людей, читающих эту книгу, признают, что все, что у нас есть, исходит от Бога. Но, как часто в повседневной жизни, мы останавливаемся, чтобы поблагодарить Его. Уделяете ли вы когда-нибудь время в конце рабочего дня, чтобы сказать «Отец Небесный, спасибо тебе за умение способности и здоровье, которые ты мне дал, чтобы я мог исполнить сегодняшнюю работу?» «Было ли хоть раз, чтобы вы физически или мысленно…» прошлись по своему дому, глядя на мебель, и разные элементы убранства со словами: "Боже, все, что есть в этом доме, вся еда в холодильнике, машина в гараже это твои дары. Благодарю тебя за великодушное и щедрое обеспечение". А если вы сейчас заняты учебой, благодарили ли вы когда-нибудь Бога за интеллектуальные способности и финансовые возможности, позволяющие вам готовить себя к будущей профессии? благодаря Бога за пищу, как вы это делаете? Формально и поверхностно? Или же с сердечной признательностью за неизменное обеспечение всех ваших физических нужд? Если мы принимаем материальные и духовные благословения, которыми Бог так обильно одаривает нас, как нечто само собой разумеющееся, не воздавая Ему непрестанного благодарения, то это один из наших допустимых грехов. К сожалению, Очень многие христиане не считают это грехом. Однако Павел в своем описании исполненного духом человека сказал, что мы должны жить благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Послание к Ефесиным, глава 5, стих 20. Обратите внимание на слова «всегда» и «за все». Это значит, что вся наша жизнь — должна представлять собой одно сплошное благодарение. Благодарить Бога за его материальное обеспечение и духовные благословения в нашей жизни – это не просто хороший стиль, а нравственное волеизъявление Бога. Не воздавая Ему благодарения, как Он того заслуживает, мы согрешаем. В наших глазах этот грех может выглядеть безобидным, поскольку никому вокруг не причиняет вреда. Однако он оскорбляет того, кто сотворил нас и обеспечивает каждое мгновение нашего существования. Если же, как прямо заявил Иисус, любить Бога всем своим сердцем, душой и разумением — это величайшая и первая заповедь, то отсутствие в жизни привычки благодарить Бога за все ее явно нарушает. В послании к римлянам, глава 1 стихи с 18 по 32, Павел дает яркое описание нисходящей нравственной спирали язычников того времени, которых Бог все больше и больше придавал порочным наклонностям их развращенных сердец. Вначале Павел пишет, «Как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Стих 21. Таким образом, всевозрастающая порочность этих людей по сути началась с их нечестия, нежелания почитать Бога как Бога и неблагодарности. Их моральная деградация стала следствием Божьего суда над ними, когда Он постепенно придавал их все более и более извращенным формам безнравственности и другим проявлениям зла. В этом отрывке Писания можно без труда увидеть, что неблагодарность – дело серьезное. Нам этот грех может казаться незначительным, однако Бог относятся к нему иначе. Непочтение и неблагодарность по отношению к Богу – очевидная черта современной культуры и не менее очевиден прогрессирующий упадок нашей эпохи. Описание морального разложения, данное в послании к римлянам, глава 1, стихи с 24 по 32, можно практически без корректив применить к нашему времени. Отсюда возникает вопрос – Не является ли это очередным Божьим судом за нежелание почитать и благодарить Его? Безусловно, как верующие мы не хотим делать свой вклад в то, что вызывает Божье осуждение. И все же мы делаем его, поскольку вместе со светским большинством не благодарим Бога так, как Он того заслуживает. Фактически мы даже более виновны, потому что, будучи верующими, знаем истинное положение вещей куда лучше. Иисус сказал: "От всякого кому дано много, много и потребуется". Евангелие от Луки, глава 12, стих 48. Поскольку мы верим, что Библия есть Божье слово, на нас лежит больше ответственности повиноваться ей. Частью же нашего повиновения является благодарение Богу всегда и за всё. Несомненно, усиливающийся нравственный упадок вокруг, не может не ужасать. И мы часто задаемся вопросом, куда же катится мир. Однако в следующий раз, когда мы начнем осуждать этих людей, надо спросить самих себя, а не способствуем ли мы сами их стремительному падению в моральное разложение тем, что наравне с ними не чтим и не благодарим Бога. Итак, мы должны благодарить всегда и за все. Особенно, когда сталкиваемся с необычным божьим обеспечением или избавлением от каких-либо трудных обстоятельств. Я уже признавался в своей склонности к беспокойству каждый раз, когда могу опоздать на самолет при пересадке с рейса на рейс. Еще одно искушение подобного рода также связано с авиаперелетами и постигает меня в зоне получения багажа, когда я начинаю переживать, что мои вещи улетели с другим рейсом. Мои чемоданы так часто терялись, что я теперь никогда не питаю уверенности в том, что получу их после приземления. Так возникает искушение впасть в беспокойство. Поэтому каждый раз, когда я направляюсь в зону выдачи багажа, мне приходится напоминать себе истины о тревоге, рассмотренные нами в главе 8. Во время работы над этими страницами книги мне как раз понадобилось слетать в бразильский город Сан-Паулу, по ряду вопросов, связанных со служением. Сойдя с самолета, я прошел паспортный контроль и вместе со 150 пассажирами моего рейса направился в зал выдачи багажа, где мне опять пришлось бороться с искушением впасть в беспокойство. По мере того, как на ленте транспортера появлялись все новые сумки, мое волнение возрастало. Моего чемодана не было. Отставший багаж может стать серьезной проблемой, когда ты в чужой стране. Когда около двух третей пассажиров уже получили свои вещи, наконец-то показался и мой чемодан. В тот момент, когда я снял его с ленты транспортера, из моего сердца вырвалась искренняя молитва благодарения Богу. Позже, распаковывая вещи в номере гостиницы, я опять возблагодарил Бога за то, что чемодан не потеряли, и мне было что распаковывать. Возможно, все эти истории с задержкой багажа кажутся вам банальными. И с точки зрения глобальной жизненной перспективы, так оно и есть. Однако, когда вы на протяжении нескольких дней вынуждены ходить в одной и той же одежде и покупать все необходимое взамен того, что осталось в вашем чемодане, все это не выглядит таким уж банальным. Впрочем, истина заключается в том, что жизнь полна событий которые задерживают нас, доставляют неудобства, смешивают или вовсе отменяют некоторые наши планы. И посреди всех этих событий нам необходимо сражаться с беспокойством и разочарованием. Когда же Бог посылает нам облегчение, или мы видим, как он избавляет нас от какой-нибудь потенциальной опасности, мы должны быть особо внимательны, чтобы не забыть поблагодарить его. В любых обстоятельствах Немного разовьем сценарий с получением багажа. Предположим, мой чемодан не прибыл одним рейсом со мной или вообще потерялся. Должен ли я по-прежнему благодарить Бога? Прежде чем мы рассмотрим ответ на этот вопрос, мысленно поставьте себя на мое место и вспомните реальный случай из жизни или представьте воображаемое событие, которое вам очень не хотелось бы увидеть наяву. В результате ответ на наш вопрос – не будет носить чисто теоретический характер, поскольку вы будете рассматривать его применительно к собственной ситуации, реальной или вымышленной. Итак, должны ли мы благодарить Бога, когда обстоятельства складываются не так, как мы ожидали? Ответ на этот вопрос – да, но по другой причине. В 1 Фессалоникийцам, глава 5 стих 18, Павел пишет «За все благодарите» ибо такова о вас воля Божья, вы Христе Иисусе. Эта заповедь отличается от той, которая дана в послании к Ефесиным, глава 5, стих 20, где говорится, что мы должны благодарить Бога всегда за все. На мой взгляд, если учесть контекст, то в послании к Ефесиным Павел увещевает нас вырабатывать привычку непрерывно благодарить за все благословения, которые Бог так щедро изливает на нас. Говоря иначе, одна из характеристик, исполненной духом жизни, это благодарное сердце. Однако в послании к фессалоникийцам Павел наставляет нас о благодарении в любых обстоятельствах, даже в тех, за которые нам вообще не хочется благодарить. Но неужели Павел просит нас благодарить сквозь стиснутые зубы, чисто волевым усилием, хотя в глубине сердца мы на самом деле досадуем? Ответ на этот вопрос мы находим в Божьих обетованиях», данных в послании к Римлянам, глава 8, стихи 28, 29 и стихи 38, 39. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Ибо я уверен, что ни смерть, Ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Стих 28 говорит нам о том, что любящим Бога все содействует ко благу. Суть в том, что именно Бог согласует все события так, чтобы они содействовали нам ко благу. Само по себе это все, то есть наши обстоятельства ничего доброго совершить не может. К благоприятному исходу наше обстоятельства направляет Бог. При этом в стихе 29 благо определено как наше уподобление образу Божьего Сына. Иными словами, Павел говорит нам, что согласно Божьему замыслу, все наши обстоятельства, как хорошие, так и плохие, особенно плохие, если судить по контексту наставлений Павла, являются инструментами нашего освящения и уподобления образу Иисуса. Итак, в ситуациях, которые складываются не так, как нам бы хотелось, мы должны благодарить Бога за то, что Он тем или иным образом использует сложившееся положение вещей для совершенствования нашего христианского характера. Нам не нужно силиться понять, каким образом он это сделает, потому что его пути зачастую таинственны и непостижимы. Итак, мы повинуемся заповеди благодарить Бога в любых обстоятельствах. Первое послание фессалоникийцам, глава 5, стих 18. поверив в Божье обетование», записанное в послании к римлянам, глава 8, стих 28-29. Более того… Когда мы оказываемся посреди трудных обстоятельств, у нас есть обетование из стихов 38-39 о том, что ничто, включая нашу текущую ситуацию, не может отлучить нас от Божьей любви. И опять-таки, нам необходимо ухватиться за это обетование верой. Итак, у нас есть двойная гарантия, наделяющая нас способностью благодарить Бога в любых обстоятельствах. Во-первых мы принимаем верой, что Бог использует эту конкретную взятую трудность, чтобы больше уподобить нас Иисусу, во-вторых, у нас есть заверение, что даже посреди трудностей мы окутаны Божьей любовью. Таким образом, благодарение в досадной или сложной ситуации это всегда акт веры в Божье обетование, и наши волевые усилия здесь ни при чем. И если мы заставляем себя благодарить, то задействованными оказываются лишь наши уста, но не сердце. Когда же крепко держимся за Божье обетование, мы можем сказать «Отче, обстоятельства, в которых я оказался, сложны и болезненны. Сам для себя я их не избрал бы. Но ты по своей любви и мудрости сделал это. Ты замыслил их для моего блага. И потому я с верой благодарю тебя за то доброе, что ты совершишь в моей жизни через эту ситуацию». Помоги мне искренне верить в это и быть способным от всего сердца благодарить Тебя. Подведем итог. Мы должны стремиться к тому, чтобы выработать привычку постоянно благодарить Бога, и прежде всего за наше спасение и те возможности, которые мы получили для духовного возрастания и служения. Кроме того нам следует часто благодарить Его за те материальные благословения, которыми Он с избытком нас одарил. И, наконец, когда обстоятельства складываются неблагоприятно и не так, как мы ожидали, нам следует с верой благодарить Бога за то, что Он использует все случившееся для того, чтобы все больше и больше преображать нас в подобие Его Сына. В качестве практического итога этой главы для развития привычки за все благодарить Рекомендую выучить наизусть послание к Ефесиным, глава 5, стих 20, и первое послание фессалоникийцам, глава 5, стих 18, и регулярно молиться на основании этих стихов, прося у Бога сделать их реальностью в вашей жизни. Так вы будете все больше развивать в себе наклонность, возносить благодарность всегда и за все. Кроме того, во время ежедневного общения с Богом Уделяйте внимание благодарению за конкретные материальные и духовные благословения. А теперь давайте еще раз освежим в памяти основную цель этой книги. Как предполагает подзаголовок, она призвана помочь нам честно взглянуть в лицо неприметным грехам, с которыми мы миримся в своей жизни, чтобы научиться смиренно ходить пред Богом и относиться к неверующим без превозношения и осуждения. Эта цель будет достигнута лишь в той степени, насколько глубоко каждый из нас, включая меня, с молитвой исследует свое сердце и свою жизнь перед Богом, прося Его показать наши неприметные грехи. Надеюсь, после прочтения глав 7, 8 и 9 вы именно так и поступали, и продолжите действовать в таком же ключе и в последующих главах. Если к этому моменту обилие собственных грехов привело вас в уныние, вспомните о Евангелии. Хотя ваше послушание Божьему закону ущербно и не идеально, послушание Христа безупречно и совершенно. Бог не только простил вам ваши грехи, как неприметные, так и явные, но и вменил вам безукоризненное послушание Христа. Он действительно желает трудиться в вас и с вами, чтобы разобраться с вашими грехами, но не как судья, а как ваш отец. Если ничто из прочитанного в последних четырех главах вас особо не встревожило, то рекомендую просмотреть их еще раз. Если даже по своему складу характера вы не склонны к беспокойству, разочарованиям и недовольству, то уверены ли вы, что хотя бы в некоторой степени не поступаете нечестиво? Сосредоточена ли ваша жизнь всецело на Боге, так что все происходящее в ней рассматривается вами именно с этой перспективы? а как насчет благодарения благодарите ли вы бога за все и всегда включая трудные жизненные обстоятельства надеюсь к этому моменту все читатели уже признали присутствие в своей жизни тех или иных терпимых грехов возможно это взгляды или поступки которые вы никогда не считали грехами либо недооценивали их серьезности если прочитанное заставило вас в какой то мере смириться и ваше сердце стало более податливым, значит вы в правильном состоянии, чтобы продолжить читать дальше, поскольку те грехи, о которых пойдет речь в следующих главах, более уродливые, по сравнению с рассмотренными ранее.